Миссис Бигсби и подарок полковника. Америка страна широчайших возможностей для женщин. Уже сейчас они являются владельцами примерно 85% всего достояния нации, а в скором времени они приберут его к рукам окончательно. Боракразводный процесс, который просто оформить и ещё проще забыть, превратился в золотоносную жилу. И корыстолюбивые самочки могут сколько угодно часто черпать из этого источника прибыли, доводя свои барыши до астрономических исчислений. Смерть мужа также приносит значительный доход, и некоторые дамы предпочитают полагаться на это средство. Они знают, что в один прекрасный день их ожидание будет вознаграждено. Переутомление и гипертония сделают своё дело, и бедняга безвременно скончается за своим рабочим столом. С пузырьком бензотрина в одной руке и коробочкой транквилизаторов в другой. Сменяющие друг друга поколения молодых американцев отнюдь не обеспокоены грозной перспективой развода и смерти. Чем более грабительскими становятся условия развода, тем больше это их подстёгивает. Юноши не в силах дотерпеть даже до совершеннолетия, женятся, как мыши, и к 36 годам Многие из них успевают обременить свой финансовый баланс по меньшей мере двумя бывшими жёнами для того, чтобы обеспечить существование этих особ, к чему впоследствии привыкли. Мужчины вынуждены вкалывать как рабы, каковыми в сущности они и являются. Но вот наконец, по мере приближения к подлинной зрелости, чувства разочарования и страха начинают потихоньку проникать в их сердца, и по вечерам Они тянутся в клубы и бары, где собираются в тёплые компании, пьют своё виски, глотают свои таблетки и пытаются ободрить друг друга историями из жизни. Основная фабула этих историй неизменна. Главных и обязательных персонажей в них трое: муж, жена и сукин сын. Муж человек достойный, прямодушный и великий труженик. Жена существо хитрое, вероломное и порочное. В союзе с сукиным сыном она устроит козни. Муж слишком благороден, чтобы её подозревать. Он ни сном ни духом ни о чём не ведает. Так неужто же зло восторжествует, и бедный роганосец останется слеп до конца дней своих. Пожалуй, что так. Но минуточку. Внезапно одним блестящим манёвром Муж одерживает победу, отплатив негодяйке её же монетой. Жена обезружена, посрамлена, унижена и чувствует себя дура дурой. Мужская аудитория в баре, слегка утешенная вымыслом, тихо улыбается. Эти истории чудные испарения грустного и мечтательного мира несчастных мужей распространены повсеместно, но по большей части они слишком плоски для пересказа. и через чур пикантные для передачи на бумаге. Но вот однако история выгодно отличающаяся от других, а именно тем, что является сущей правдой. Как средство утешения, она чрезвычайно популярна среди роганосцев со стажем, и если вы являетесь одним из них, и если раньше вам не доводилось её слышать, то вам должен понравиться её итог. Называется эта история Миссис Бигсби и подарок полковника. И звучит она приблизительно так. Мистер и миссис Бигсби жили в небольшой квартирке где-то в Нью-Йорк-сити. Мистер Бигсби был дантистом с доходом в пределах среднего. Миссис Бигсби была видной энергичной женщиной с чувственным ртом. Один раз в месяц и только по пятницам Миссис Бигсби отправлялась на Пенсильвания Стейшн, брала билет на дневной поезд и ехала в Балтимор наведывать свою старую тётушку. Она оставалась у тётушки на ночь, а на следующий день возвращалась в Нью-Йорк и успевала приготовить для супруга ужин. Мистер Бигсби благодушно относился к этим отлучкам. Он знал, что тётя Мод живёт в Балтиморе, и что жена очень привязана к старушке. Да и было бы просто неразумно лишать их обеих удовольствия от традиционных встреч. "Ну, если ты не желаешь, чтобы я тебя сопровождал, то пока", говорил поначалу мистер Бигсби. "Разумеется, нет, дорогой", отвечала миссис Бигсби. "В конце концов, это моя тётушка, а не твоя". "Ну, вот и ладненько". Но на самом деле тётушка была для миссис Бигсби не более чем удобным прикрытием. Сокин сын, выплатившись в джентльмена, известного как полковник, таился, хитро посмеиваясь, в засаде, и героиня нашей истории проводила в компании этого мерзавца большую часть своих балтиморских выездов. Полковник был очень богат. Он жил в великолепном доме на окраине города, свободный от семейных уз. Его окружали лишь несколько незаметных и верных слуг. И в отсутствие миссис Бигсби, Он развлекался верховой ездой и охотой на лис. Год за годом, не давая сбоев, длилась между миссис Бигсби и полковником эта лёгкая непритязательная связь. Они виделись так редко, 12 раз в году, это совсем немного, если хорошенько подумать. Что у них попросту не было никакой возможности надоесть друг другу. Напротив, долгие перерывы между свиданиями только наполняли нежностью их сердца. И каждая новая встреча становилась праздником воссоединения. «Вот это да!» – кричал полковник, всякий раз встречая ее на вокзале в своем шикарном лимузине. «Любовь моя, я почти забыл, как с ног сшибательно ты выглядишь. Ну, поехали, спрячемся в нашей норке». Так прошло восемь лет. Приближалось Рождество, миссис Бигсби стояла на Балтиморском вокзале, ожидая обратный поезд на Нью-Йорк. Это свидание, которое только что закончилось, было каким-то по-особенному приятным, и потому настроение у нее было самым жизнерадостным. Впрочем, общение с полковником всегда поднимало ей настроение. Этот человек мог заставить ее почувствовать себя совершенно иной, выдающейся женщиной, личностью, отмеченной тонкими экзотическими талантами, обоянию которых невозможно сопротивляться. И как же далеко оказывался в это время дом с мужем-дантистом, который преуспел только в том, что принудил её ощущать себя некой разновидностью вечного пациента, безшумно обитающего в приёмной среди пожелтевших журналов. Полковник велел передать вам это, раздался чей-то голос. Она повернула голову и увидела Уилкинса, старого слугу полковника, чудного карлика с кожей землистого цвета. Он совал ей в руки широкую картонную коробку. "Боже мой!" взволнованно воскликнула она. "Какая огромная коробка! Что это, Уилкинс? У вас есть какая-нибудь записка?" Он передал мне записку. "Нет, не передал", сказал слуга и зашагал прочь. Войдя в поезд, миссис Бигсби немедленно понесла коробку подальше от чужих глаз в дамскую уборную. Какая приятная неожиданность! Подарок полковника к Рождеству. Она принялась развязывать бичевку. Наверное, это платье, предположила она вслух. А может даже два платья или целый ворох чудесного белья. Не буду смотреть Лучше просто пощупаю и попытаюсь догадаться, что это такое. И даже попытаюсь угадать, какого оно цвета и фасона. Ну и сколько стоит, конечно. Она сильно зажмурила глаза, медленно подняла крышку и опустила руку в коробку. Сверху лежала тонкая оберточная бумага, нежно зашуршавшая под ее ладонью. Здесь же она наткнулась на какой-то конверт или открытку, чему не придала значения. И запустив руку под бумагу, Принялась осторожно, словно насекомое усиками, ощупывать пальцами содержимое. Боже правый, воскликнула она вдруг. Этого не может быть. Широко раскрыв глаза, она уставилась на шубу, и тотчас в молниеносном броске овладев ею, вытащила из коробки. Ласково прошелестела бумага, давая выход потоку гладкого сплошного меха, и поднятая в полный рост шуба оказалось такой восхитительный, что у миссис Бигсби захватило дух. Такой норке она раньше даже не видела. Неужели это норка? Да, без всякого сомнения, и какого изумительного цвета, почти абсолютно чёрного. Так показалось ей сразу, но когда она поднесла шубу поближе к окну, то увидела синеватый оттенок, глубокий и насыщенный, как кобальт. Она быстро взглянула на этикетку. На ней значилось просто: "Дикая лабрадорская норка" и больше ничего. Ни единого намёка на то, где она была куплена или тому подобное. Но об этом решила миссис Бигсби. Сам полковник должно быть позаботился. Хитрый лис постарался замести за собой все следы. Молодец. Но сколько же в самом деле она может стоить? Страшно подумать. четыре, пять, шесть тысяч долларов, а может и того больше. Она не могла оторвать глаз от шубы, и, разумеется, не примерить ее немедленно было выше ее сил. Прерывисто дыша от волнения, с восторженно округлившимися глазами, она мигом выскользнула из своего простого красного пальто. Но силы небесные, что это был за мех? А эти широчайшие рукава с большими тяжелыми отворотами – Кто-то говорил ей когда-то, что для руковов используют шкурки самок, а для всего остального самцов. Кто-то ей это говорил. Джон Рутфилд, э, вероятно. Хотя что это Джон может смыслить в норках? Массивная чёрная шуба словно бы сама прыгнула на плечи миссис Бигсби и пристала к ней как вторая кожа. Ощущение было непередаваемое, чудеса. Она посмотрелась в зеркало. Просто фантастика! Всё её существо преобразилось до основания. Богатство, великолепие, блеск, красота и чувственная роскошь всё одновременно было в этой женщине, смотревшей на неё из зеркала. А это сладостное ощущение власти и могущества. В такой шубе она может пойти куда захочет, все будут скакать вокруг неё как кролики. Да что там говорить, словами этого не выразишь. Миссис Бигсби взяла конверт, который всё ещё лежал в коробке, открыла его и вынула письмо от полковника. Я помню, ты говорила когда-то, что тебе очень нравятся норковые шубы. Но ну, так вот, получай. Мне сказали, что это хорошая вещь. Пожалуйста, прими её с моими лучшими пожеланиями, как прощальный подарок. По сугубо личным причинам я не смогу больше с тобой встречаться. Так что всего хорошего и прощай. О, какой кошмар! Как гром среди ясного неба, когда она была так счастлива. Полковника больше не будет. Какой страшный удар! Она будет ужасно по нему скучать. Миссис Бигсби начала задумчиво поглаживать мягкую черную поверхность шубы. Вот уж действительно никогда не знаешь, где найдешь где потеряешь. Она улыбнулась и свернула письмо, намереваясь разорвать его и выкинуть в окно, но вдруг заметила на обратной стороне какую-то приписку. По скриптум. Ты скажи там, что это твоя добрая тётушка подарила тебе к Рождеству. Губы миссис Бигсби, до этого момента растянутые в блаженной улыбке, сжались как отпущенная резинка. Да он с ума сошёл. "Воскликнула она: "У тёти Мод с роду не было таких денег, она не могла бы мне подарить эту шубу. Ну если это не от тётушки подарок, то тогдачей же?" О боже, за всем восторгом от обнаружения шубы и её примерки, она совершенно выпустила из виду этот жизненно важный момент. Через пару часов она будет в Нью-Йорке, и ещё через 10 минут войдёт в квартиру" где ее встретит муж. И даже у такого человека, как Сирил, этой флегмы, вяло существующей в своем мире зубных каналов и кариесов, возникнут кое-какие вопросы, когда его жена пританцует вдруг с уикенда в норковой шубе за шесть тысяч долларов. «Вот что я думаю», — сказала она мысленно. «Я думаю, что проклятый полковник сделал это специально, чтобы надо мной поиздеваться». Он прекрасно знал, что у тёти Мод нет денег на такую шубу. Он знал, что я не смогу её носить. Но миссис Бигсби уже не могла себе представить, как она расстанется с этим чудом. У меня будет эта шуба, сказала она вслух. У меня будет эта шуба. У меня будет эта шуба. Ну, хорошо, дорогая. У тебя будет эта шуба, но только без истерики. Сядь, успокойся и подумай. Ты ведь умная девочка, правда? Тебе всегда удавалось его обмануть. Ты же знаешь, что у него никогда не хватало мозгов на что-либо ещё, кроме своих дурацких анализов. Так что не дёргайся, сядь и думай. Время ещё есть. Спустя 2 1/2 часа миссис Бигсби сошла с поезда на Пенсильвания Стейшн и быстро направилась к выходу. На ней снова было её старое красное пальто, а в руках она несла картонную коробку. Выйдя из вокзала, она остановила такси. «Водитель», — сказала она, — «вы не знаете здесь поблизости какого-нибудь ломбарда, который еще работает?» Таксист поднял брови, обернулся и окинул ее любопытным взглядом. «На 6-й авеню сколько угодно», — ответил он. «В таком случае остановитесь у первого же, хорошо?» Она села, и машина тронулась. Скорее такси притормозило у ломбарда, над входом в который висело три медных шара. "Подождите меня, пожалуйста", сказала миссис Бигс би водителю, выбралась из такси и вошла в ломбард. На прилавке, согнувшись над белым блюдцем, сидел огромный кот и поедал рыбьи головы. Он сверкнул на миссис Бигс бежёлыми глазами, сглотнул и вернулся к еде. Миссис Биксби остановилась у прилавка на безопасном расстоянии от кота и принялась рассматривать что попадалось на глаза: часы, обувные пряжки, и маливые броши, старый бинокль, разбитые очки и вставные челюсти. "И почему-то они вечно закладывают свои челюсти", подумалось ей. "Слушаю вас", сказал хозяин, возникая из тёмных глубин ломбарда. "А Добрый вечер, сказала миссис Бигсби. Она начала развязывать коробку. Хозяин подошёл к коту и погладил его по спине. Кот продолжал поедать рыбьи головы. "Представьте, какая глупость", сказала миссис Бигсби. "Где-то посеяла свой бумажник, а сегодня суббота. Все банки до понедельника закрыты. Мне просто необходимо раздобыть денег на уикенд. Это очень дорогая шуба". Но мне не нужно много, ровно столько, чтобы как-то перебиться до понедельника. А тогда я приду и выкуплю. Хозяин выслушал её молча, но когда она вынула шубу и перебросила её через прилавок, продемонстрировав всё великолепие, его брови поползли вверх, и отвлеквшись от кота, он подошёл, взял шубу и вытянув руки, поднял её перед собой. Были бы у меня с собой часы или кольцо, сказала миссис Бигсби. "То, конечно, я бы их заложила, но, к сожалению, ничего, кроме этой шубы, у меня сейчас нет". Она растопырила пальцы для подтверждения. "Похоже, что новое", сказал хозяин, любопытно проводя ладонью по мягкому меху. "О, да, абсолютно, но как я уже сказала, мне много не нужно, только до понедельника. Как насчёт 50 долларов?" Я отдам вам 50 долларов. Она стоит, конечно, в 100 раз больше, но я надеюсь, что до понедельника у вас с ней ничего с ней не случится. Хозяин подошёл к столу, достал из ящика залоговый билет и положил на прилавок. Билет напоминал бирку, одну из тех, что обычно привязывают к багажу, такой же формы и размера и из такой же плотной коричневатой бумаги. Отличием были только маленькие дырочки, разделявшие билет на две идентичные части. Имя, спросил хозяин. Оставьте без имени, и адреса тоже не нужно. Перо авторучки в нерешительности застыло над перфорированной линией. Но ведь совсем не обязательно записывать имя и адрес, не так ли? Хозяин пожал плечами, неопределённо хмыкнул, и перо зависло над другой половиной билета. Нет, нет, ничего не пишите, сказала миссис Бигсби. Это моё личное желание. В таком случае, не потеряйте билет. Не потеряю. Вы понимаете, что любой, у кого она кажется, сможет прийти и потребовать вашу вещь. Да, я знаю. По одному только номеру, разумеется. Как вы хотите, чтобы я её описал? Не нужно никаких описаний, спасибо. В этом нет необходимости. Просто поставьте залоговую сумму и всё. Перо снова поколебалось, зависнув над дырочками рядом со словом "артикул". Я думаю, вам всё же следует её описать. Описание может понадобиться, если вы захотите продать билет. Кто знает? А вдруг вы захотите его продать? Я не собираюсь его продавать. А вдруг соберётесь? Многие так делают. Послушайте, сказала миссис Бигсби. Если вы думаете, что я разорилась, то вы ошибаетесь. Я просто потеряла кошелёк. Понятно? Ну, тогда как хотите, сказал хозяин. Дело ваше. И тут в голову миссис Бигсби пришло одно неприятное соображение. Хм, сказала она. Вот что, если на билете не будет описания, То как я могу быть уверена, что вы отдадите мне мою шубу, а не что-нибудь другое? Я всё заношу в реестр. Но ведь у меня только номер, так что вы и впрямь сможете всучить мне любое старьё, а? Но ну, так вы будете её описывать или не будете, спросил хозяин. Нет, сказала она. Я вам доверяю. Хозяин написал 50 долларов против слова оценка. на обеих половинах билета, разорвал его по линии и послал нижнюю часть через прилавок. Затем он вытащил из внутреннего кармана пиджака свой бумажник и извлек из него пятьдесят долларов. «Три процента ежемесячно», – добавил он. «Хорошо, благодарю вас. Вы ведь позаботитесь о ней, не правда ли?» Хозяин молча кивнул. «Хотите, я снова положу ее в коробку?» «Не надо». Миссис Бигсби повернулась и вышла из ломбарда на улицу, где ее дожидалось такси. Через десять минут она была дома. «Дорогой», — сказала она мужу, наклонившись его поцеловать, «ты и по мне соскучился?» Сирил Бигсби отложил вечернюю газету и бросил взгляд на часы. «Сейчас двенадцать с половиной минут седьмого. Тебе не кажется, что ты задержалась?» «Да, я знаю», — Всё из-за этих ужасных поездов. Привет тебе от тёти Мод. Ну, как обычно, умираю, хочу что-нибудь выпить. А ты? Свернув газету в аккуратный прямоугольник и положив её на ручку кресла, мистер Бигсби встал и подошёл к буфету. Его жена задержалась в центре комнаты и стаскивая перчатки, внимательно следила за ним, раздражаясь его медлительностью. Он стоял к ней спиной и отмерял порцию джина. sagnuvsheyu i pribliziv litso k minzurke, vglyadyviss v neyo, slovno eto byl rot patsiyenta. Smeshno. Da chego zhe ubogim on vyglyadel posle polkovnika. Polkovnik byl ogromnym i plotnym, i v blizhest' ot nego vsegda papakhivalo pripravy i xrena. Etot zhe byl malen'kim, khudym i vzrachnym, i ot nego voobshche nichem ne pakhlo, razve chto myatnymi ledensami, kotoryy on sosal, chtoby yego dykhanie bylo priyatno patsiyentu. Смотри, что я купил для разливания вермута, сказал он, поднимая стаканчик с цифровыми делениями. Им можно отмерять с точностью до миллиграмма. Какая ты умница, дорогой. Нет, в самом деле, нужно заставить его изменить стиль, подумала она. Эти его костюмы просто смехотворны. Было время, когда они казались ей превосходными. Шеглеватые пиджаки с высокими лацканами и шестью пуговицами по вертикали. Но теперь они смотрелись идиотски. То же самое узкие брюки-дудочки. Чтобы носить такие вещи, нужно иметь особую внешность, не такую, как у Сирила. Когда его длинное тощее лицо с узким носом и слегка выступающей челюстью маячило над одним из этих старомодных облегающих костюмов, весь он выглядел как карикатура на Сэма Уэллера. А сам-то он, наверное, полагал, что похож на Бью Брумеля. Как бы то ни было, но своих пациентов-женщин он встречал в кабинете с неизменно распахнутым халатом, чтобы они могли оценить его наряд, который, по всей видимости, должен был тонко намекать на то, что он еще может задать жару. Но миссис Бигсби знала лучше. Все эти ухищрения ровным счетом ничего не значили. Он напоминал ей одрехлевшего павлина, Важно вышагивающего по лужайке, расправив три жалких перышка, оставшихся от хвоста. Или одно из тех нелепых самоопыляющихся растений, вроде одуванчика. Для получения семян одуванчик не нуждается в выпыление. И все его ярко-желтые лепестки – лишь пустая трата времени, хвостовство, маскарад. Какой же для этого термин у биологов? Бесполый. Одуванчик – бесполый. Летние потомство в оденой блошке, между прочим, тоже. Нечто в духе Люиса Кэрра, подумала она, в оденой блошке, адуванчики и дантисты. Спасибо, дорогой, сказала она, принимая Мартине и усаживаясь на диван, положив сумочку на колени. А ты чем занимался вчера вечером? Сидел у себя в кабинете и делал пломбы, да ещё оформлял кое-какие счета. «Ну, а в конце концов, Сирилл, тебе давным-давно пора оставить эту тупую работу кому-нибудь другому. Для человека с твоим умом и положением это просто не солидно. Почему ты не поручишь пломбы технику?» «Я предпочитаю делать их сам. Пломбы – это моя гордость». «Я знаю, дорогой, что они совершенно замечательны. Это самые лучшие пломбы в мире. Но мне не нравится, что ты себя перегружаешь. И вообще...» Почему это твоя миссис Палтни не занимается счетами? Ведь это её обязанность, не так ли? Она ими занимается, но сначала я сам должен определить расценки. Она не в курсе платёжеспособности моих клиентов. Отличный, Мартине, сказала миссис Бигсби, отставляя стакан на десертный столик. Просто отличный. Она открыла свою сумочку и вынула носовой платок, как будто для того, чтобы высморкаться. Ох, да, вот кликнула она, увидев билет. Совсем забыла тебе показать. Я нашла это на сиденье в такси. Здесь какой-то номер, и я подумала, может, это лотерейный билет или что-нибудь такое. Ну, и взяла. Она протянула мужу жёсткий коричневый листочек. Он осторожно взял его и подверг минутному осмотру со всех углов, как осматривал бы сомнительный зуб. Ты знаешь, что это такое? сказал он, растягивая слова. Нет другой, не знаю. Это залоговый билет. Что? Билет из ломбарда. Вот здесь название и адрес, где-то на шестой авеню. Ах, милый, ты меня разочаровал. Я было надеялась, что это билет на ирландскую распродажу. Не вижу причин для разочарования, сказал Сирил Бигсби. По-моему, это очень даже забавно. Что же здесь забавного, дорогой? Он принялся подробно объяснять, как действует залоговый билет, и особый упор сделал на том факте, что любой, у кого он в руках, может потребовать заложенную вещь. Миссис Бигсби терпеливо выслушала его лекцию. Ты думаешь, стоит попытаться? Я думаю, что не стоит упускать шанс. Видишь, здесь написано 50 долларов. Понимаешь, что это значит? Нет, милый, А что? Это означает, что данный предмет стоит весьма приличных денег. Ты имеешь в виду эти 50 долларов? Да нет, больше 500. 500? Неужели до тебя не доходит, сказал он. Ростовщик никогда не даёт больше десятой части реальной стоимости. Подумать только, я понятия об этом не имела. Ты о многом не имеешь понятия, дорогая. А теперь слушай. Видишь, здесь нет ни имени, ни адреса владельца. Но неужели вообще нет никакого знака? Ни малейшего? Так многие делают. Допустим, если не хотят, чтобы кто-нибудь узнал о том, что они были в ломбарде, стыдятся. Так ты думаешь, мы можем взять эту вещь? Ну, конечно, можем. Ведь это теперь наш билет. Мой билет, твёрдо сказала миссис Бигсби. Я его нашла. Душа моя, ну какая разница? Важно только то, что теперь мы можем взять этот билет, пойти и получить дорогую вещь всего за 50 долларов. Как ты на это смотришь? Великолепно, воскликнула она. Это же страшно интересно, тем более когда не знаешь, чего ждать. Это может быть что угодно, правда, Сирил? Абсолютно что угодно. Не исключено, хотя скорее всего это будет кольцо или часы. А представь, если там окажется настоящее сокровище, например, что-нибудь жутко старинное, какая-нибудь ваза или римская статуя. Не будем заниматься гаданиям, дорогая. Надо пойти и всё узнать. Мне кажется, это что-то фантастическое. Дай мне билет. Я в понедельник же утром помчусь туда и узнаю. Пожалуй, я лучше сам это сделаю. Нет, воскликнула она. Я сама. Не спорь. Я заеду в ломбард по дороге на работу. Но ведь это мой билет. Пожалуйста, Сирил, позволь мне это сделать. Ну почему ты один должен получить всё удовольствие? Ты не знаешь этих Ростовщиков, дорогая. А тебя вообще так просто обмануть? Меня не обманут, ну правда, не обманут. Пожалуйста, дай его мне. А ещё, у тебя должно быть 50 долларов, сказал он с улыбкой. Ты должна заплатить наличными, иначе тебе ничего не дадут. У меня есть деньги, сказала она, «Э, кажется. И всё же, я не хотел бы, чтобы ты этим занималась. Но Сирил, я нашла его. Он мой. Что бы там ни было, он мой, разве не так? Но, разумеется, он твой, дорогая. Зачем столько волнений по этому поводу? Я не волнуюсь, просто немного возбуждена, вот и всё. Похоже, тебе не приходит в голову, что это может оказаться чисто мужская вещь. Карманные часы, например, или набор запонок. В ломбарде, между прочим, ходят не только женщины. В таком случае, это будет тебе мой рождественский подарок, великодушно заявила миссис Бигсби. Я буду только рада, но если это женская вещь, я возьму её себе. Договорились? Что ж, это справедливо. А почему бы тебе не пойти вместе со мной? Миссис Бигсби уже открыла рот, чтобы сказать да, но вовремя опомнилась. Ей совсем не улыбалось, чтобы владелец ломбарда поздоровался с ней как со старой клиенткой в присутствии мужа. "Нет", сказала она, помедлив. "Мне уже не хочется. Да и ты знаешь, есть своя прелесть в том, чтобы остаться и ждать". Я очень надеюсь, что это не окажется что-либо никому из нас ненужное. Вот это ты верно заметила, сказал мистер Бигсби. Я не стану ничего выкупать, если увижу, что на это не стоит тратить 50 долларов. Но ведь ты сказал, что это должна быть ценная вещь. Я нисколько не сомневаюсь, что так и будет. Не волнуйся. О, Сириль, я сгораю от нетерпения. Всё это так таинственно. Это забавно, сказал он, опуская билет в карман жилета. Очень даже забавно. Наконец-то наступил понедельник, и после завтрака миссис Бигсби проводила мужа до двери и помогла ему надеть пальто. Не перетруждайся, милый, сказала она. Хорошо, не буду. Дома в 6? Постараюсь. У тебя есть ещё время заехать в ломбард? Боже, я совершенно забыл об этом. Ладно, возьму такси и заеду. Это по дороге. Ты ведь не потерял билет? Надеюсь, что нет, сказал он, ощупывая жилетный карман. А, вот он. А денег у тебя хватит? Хватит, милый, сказала она, и подойдя к нему вплотную, выровняла галстук, и без того висевший ровно. Если там окажется что-нибудь хорошее, такое, что может мне понравиться, Позвонишь мне сразу из кабинета. Ну, пожалуйста, если ты так просишь. Хотя, знаешь, мне очень хочется, чтобы там было что-нибудь для тебя, Сирил. Правда, очень хочется. Как ты добра, дорогая. Но мне пора бежать. Спустя час, когда зазвонил телефон, мистер Бигсби выказал такую прыть, что схватил трубку раньше, чем закончился первый сигнал. "Дело сделано", сказал мистер Бигсби. Да? И что же там, Сирилл? Что-нибудь хорошее? Хорошее? воскликнул он. Умопомрачительное. Ты закачаешься, когда увидишь. Милый, ну так что же это? Сейчас же скажи мне. Тебе фантастически повезло. Вот что я тебе скажу. Значит, это что-то для меня. Ну, конечно, для тебя. Хотя, чтобы я провалился, если понимаю, как можно было такое заложить за 50 долларов. «Какой-то сумасшедший, наверное». «Сирилл, перестань испытывать мое терпение. Я этого не вынесу». «Ты с ума сойдешь, когда увидишь». «Что это?» «Угадай». Миссис Бигсби выдержала паузу. «Будь осторожна», – приказала она себе. «Будь очень осторожна». «А жерелье?» – сказала она. «Холодно». «Бриллиантовое кольцо?» «Ничуть не теплее». Я дам тебе намёк. Это такое, что ты можешь носить зимой. Что я могу носить зимой? Э, какая-нибудь шапка? Нет, не шапка, сказал он смеясь. Ради всего святого, Сирил, почему ты не говоришь? Просто хочу сделать тебе сюрприз, и вечером ты его получишь. Никаких сюрпризов, взорвалась она. Я съежу же минуту, еду к тебе и всё забираю. Я думаю, не стоит этого делать. Что за ерунда, дорогой? Почему я не могу приехать? Потому что я слишком занят. Ты сломаешь мне весь утренний график. Я и так уже на полчаса отстаю. Тогда я приеду в обеденный перерыв. Хорошо? Но у меня не будет перерыва. Хотя ладно, приезжай в половине второго. Я съем сэндвич. Пока. Ровно в половине второго миссис Бигсби прибыла к месту работы мистера Бигсби и позвонила. Ее муж в своем белом халате сам открыл ей дверь. «О, Сирил, я так волнуюсь!» «Ну-ну, успокойся!» «И однако ж, тебе фантастически повезло!» Он провел ее по коридору в хирургическую. «Идите обедать, мисс Палтни», сказал он ассистентке, укладывавшей инструменты в стерилизатор. «Закончите это, когда вернетесь». Он подождал, пока девушка выйдет, и, конечно же, Подошёл к стеновому шкафу, в котором держал свою одежду, и остановился перед ним, вытянув указательный палец. "Это здесь", сказал он. "А теперь закрой глаза". Миссис Бигсби подчинилась. Она глубоко вдохнула и задержала дыхание и в наступившей тишине услышала, как муж открыл шкаф и вытащил оттуда что-то мягкое, прошуршавшее между прочей одеждой. "Всё? Можешь смотреть". "Ох, даже страшно", сказала она со смехом. "Ну тогда подсмотри". Медленно, начиная хихикать, она чуть-чуть приоткрыла один глаз, ровно настолько, чтобы увидеть размытую фигуру мужчины в белом, держащего что-то в высоко поднятой руке. "Норка!" закричал он. "Настоящая норка!" При звуках этого магического слова глаза её распахнулись. И одновременно вся она как бы подалась вперёд, намереваясь заключить шубу в свои объятия. Но никакой шубы не было. Вместо неё в руке мужа покачивалась жёлтая меховая горжетка. Вот, ты только полюбуйся, сказал он, встряхнув этим убожеством перед её лицом. Миссис Бигсби зажала ладонью рот и начала медленно пятиться. Сейчас я заору. Подумала она: "Не могу, сейчас заору". "В чём дело, дорогая? Тебе не нравится?" Он прекратил трясти мехом и уставился на неё, ожидая, когда она заговорит. "Нет. Почему?" выдавила она. "Я, я думаю, это прелестно, просто прелестно. У тебя, видать, голова от счастья кругом пошла". "Да, конечно. Высочайшее качество, сказал он. Мед цвет отличный. Знаешь, что я думаю? Я думаю, что за такую вещь в магазине тебе пришлось бы выложить по меньшей мере 2-3 сотни. Не сомневаюсь. Это были две норковые шкурки, две узкие, паршивенькие шкурки с головами, глазами-бусинками и болтающимися лапками. В пасти одной норки был закушен свободный край другой. А ну-ка, сказал он, примерь. Приблизившись, он надел горжетку ей на шею и отступил назад полюбоваться. Великолепно, тебе очень идёт. Не у всякой женщины есть такие вещи, дорогая. Хм, да, не у всякой. Ты, пожалуй, не надевай её, когда будешь идти за покупками, а то подумают, что мы миллионеры и начнут цену набавлять. Я постараюсь запомнить это, Сириль. И, кстати, не рассчитывай ещё на какой-нибудь подарок к Рождеству. В любом случае, 50 долларов и так слишком много, больше, чем я собирался на это потратить. Он повернулся, подошёл к умывальнику и начал мыть руки. А теперь беги, дорогая, и купи себе что-нибудь вкусненькое. Я бы сам тебя проводил, да у меня в приёмной сидит старик-гурман со сломанным протезом. Миссис Бигсби повернулась И пошла к двери. Я убью этого ростовщика, думала она. Сию же минуту еду в ломбард и швыряю ему в лицо эту мерзкую горжетку. Пусть только попробует не вернуть мне мою шубу за душу собственными руками. Я сказал тебе, что буду сегодня поздно, спросил Сирил Биксби, продолжая мыть руки. Нет. Судя по обстоятельствам, не раньше половины девятого. или даже в 9. Хорошо, до вечера. Миссис Бигсби вышла с грохотом захлопнув за собой дверь. Именно в этот момент мимо неё по коридору проплывала, уходя на обед, мисс Палтни, секретарь-ассистентка. "Изумительный сегодня день, не правда ли?" сказала она, сверкнув белозубой улыбкой. Необычайная лёгкость была в её походке. Облачко аромата витало вокруг неё, и выглядела она как королева, как настоящая королева, одетая в великолепную норковую шубу, прощальный подарок полковника миссис Бигспи.